Глава девятую. — Ладно. Хочешь, в игре встретимся, раз в реале боишься? Ехидно предложила Инга. — Я, я спать. Давай завтра спишемся. — Говорю я и делаю отбой связи. Так, остался последний незнакомый номер. Набираю его и попадаю, ну, конечно, на карасика. — Ща, осознаю масштаб проблем. Злорадство бывшего соклана чувствуется даже по телефону. — Это ты. Сознай свои проблемы и не звони мне больше. Отвечаю, но положить трубку не успеваю. — Дверь — это только начало. Ты же понимаешь, что мы тебя встретим рано или поздно. — Короче, хочешь порешать все, приезжай сейчас! — грозно продолжил Карасев. — Это ты подумай. Перебиваю его я. Но какой шанс найти человека в Москве? То, что вы там чужую дверь порезали, я в курсе. Бывшая хозяйка звонила. Она же сообщила, что написала заявление в полицию. Ты камеры в подъезде видел? Так вот, они там есть. Ищут твоих дружков уже. А поскольку ищут одинцовские менты, то рано или поздно найдут. — Я тебя через ингу найду! — почти кричит в трубку недоделанный мафиози. Спасибо за предупреждение. Значит, с ней больше никаких контактов. Холодно, отвечаю я и бросаю трубку. Тут же снова звонок. Отбой. Добавляю номер в блок. Затем ужинаю, принимаю душ и ложусь спать. Утро вечера светлее. Тьфу. Или как там? Мудренее. Отступление. Кто-то? Кому-то? Сегодня он порталом ушел. Зато завтра своими ногами придет. Есть еще один вариант встретиться через канцелярию бургомистра. Есть там некто Тотлис, который сделал запрос по гильдиям на новое поселение. Наберет дорого за включение в список кандидатов. Плати. Идринский лес. Поселение застава. С утра захожу в игру, полный сил и желания навести порядок в своем поселении. Михалыч тут как тут с докладом. «Инвентаризация, кладовое и винного погреба у вас на столе в кабинете», — отчитался он о проделанной работе. Иду и битый час разбираюсь с припасами. Вина много, около сотни литров, четырех сортов, а чая всего две коробки осталось. Решаю продать одну из них и понемногу остального, что может стоить денег. Например, то и сок меда литровый. «Раз у меня его немного, всего десяток литров, то и стоить он может прилично». Дичь, соления, маринады, паштеты не беру, этого добра много, а вот яйцо горного тинаму, каких у меня шесть штук, можно попробовать продать. Вообще, в земной зоне обитания есть как вполне земные живые существа и растения, так и те, что у нас в реале не встречаются. Яркий пример ограбленная недавно мною орлянка. В город прыгать еще рано, поэтому иду проверить волчью стаю, благо маны сейчас почти на максимуме. Заглядываю в «Информер» и с удовлетворением замечаю, что полоска опыта растет, значит, как в той рекламе, мы сидим, а денежки идут. Жаль, что на первом уровне навыка можно привязать только одну стаю, да и, кажется, есть ограничение на суточное накопление опыта таким способом. Лечить волков не понадобилось, они и сами восстанавливаются. Я всю ману слил на диагностику, а пополнить из замкового накопителя не могу, сутки еще не прошли. Может, лекарь и правда нужен в поселении? Подумаю. Оружия у меня никакого нет, зато есть навык холодное оружие. Повезло открыть еще на первом уровне. Я тогда целый месяц качался с ножом. Невыгодно это. Хорошее оружие дорогое, а плохое быстро изнашивается и требует починки, которая тоже стоит денег. Но клан сильно помог с прокачкой. За пару недель три уровня поднял, да и охотиться в составе пати безопаснее, хотя пару раз сливался убитый зверьем, теряя драгоценный опыт. Вот и сейчас за пределы моей безопасной зоны выходить совсем неохота. Стоп, у волков же есть опция охрана. Ставлю ее вместо патруля. Иду по лесу охраняемый стаей волков, которая обследует территорию в радиусе двухсот метров от меня. Воздух чистый, дышится легко, не то что в городе. Вижу впереди ручеек, даже не ручеек, а небольшую речку. Подойти к берегу трудно, крутой берег, да и заросло все травой. Но из пригорка хорошо видно, как в воде плещется рыба на перекате. Пожалуй, в районе речного переката можно и на другой берег перейти. Там по пояс воды. Загораюсь идеей я сначала, но потом благоразумие берет вверх. Я со своей стаей возвращаюсь. Речка — это хорошо. И даже не рыба она хороша, а коммуникации. Сплав удобнее, чем пеший путь сквозь буреломы. В игре есть, конечно, и ездовые животные, но это очень дорого. Поэтому и обследованные территории растут медленно. Только ножками можно добраться из пункта А в пункт Б. Мне же с моей удачей выпало основать поселение на таком удалении от ближайшего города, что гостей ждать смысла нет». Иду в сторону замка и, заходя в безопасную зону, возвращаю в задание «Патруль». Есть еще разведка, но, уверен, с ростом навыка вожак увеличится и число возможных заданий. Замковые стены издалека очень грозно выглядят. Справа скалы невысокие, метров двадцать. Надо будет образцы камней там взять. Слева пустое место. Там были тоже скалы, по которым я попал в долину, но после основания поселения они превратились в каменную крошку, ну и лес кругом. Стая, кстати, мне открыла кусок территории на карте, но не весь, и только при личном контакте. Зато моя прогулка до речки показала окрестности, что называется, без купюр. Захожу в замок и опять встречаю мажордома. — Владитель, нужна служанка, имущество замка изнашивается. «Вы решили по найму слуг?» — поклонившись, спрашивает он. «А вот пристал. Хотя деньги есть, почему бы не нанять пару слуг? Пусть командует. Решаем взять повара, служанку коменданта. Одно место пусть будет в резерве. Извольте одобрить выбор!» Перед глазами появляется информер с предложением найма. «А тут все не так просто. Выбор гигантский. Идем в мой кабинет, там обсудим» даю указание подчиненному. Такс, повар. Побежали картинки и описания. Я по умолчанию выставил выбор только поваров первого уровня навыка, которые могут готовить на двадцать человек. Читаю описание, и смотрю картинки. Повар холодных блюд, повар горячих блюд, повар мясных блюд, пекарь, кондитер но через десять мне это надоедает, и я делаю выбор в пользу универсала, подтверждая найм и списание семи ВК из казны поселения. Вы наняли повара универсала первого уровня навыка. Владий, сорок семь лет, двадцать второй уровень, стаж двадцать пять лет. Кланится мне совершенно лысый крепкий мужчина. На сколько человек готовить обед? Молодец, с места в карьер. Отправляю его для начала в кладовую осмотреться. Служанок выбираю более тщательный. Даже отбросив жадность, смотрю девушек второго уровня за двенадцать золотых. хил растет стоимость найма с ростом уровня с трех ВК до двенадцати. Вы наняли служанку первого уровня навыка. Горно. Двадцать лет. Шестой уровень. Стаж два года. Приседает худенькая девушка, немного похожая на Ингу. Может, поэтому я ее и выбрал? Кстати, секс с ней возможен лишь, когда она будет на восьмом уровне. Чего за подляна? Она уже старая будет и некрасивая? Или НПС по-другому стареет? Читал я про неписей, которым десятки тысяч лет. Как такое возможно в игре, которой всего полгода на земле, не объясняли? Эта игра тут свои условности. Образовали вот город Ауарх вместе с земной зоной владения, а НПС там уже готовый был и жутко старый. Последним выбрал коменданта за шесть ВК. Вы наняли коменданта первого уровня навыка. Борг, пятьдесят лет, двенадцатый уровень, стаж работы тридцать два года. Уважительно босит мощный гигант с пепельно-седыми волосами. Раздаю всем задание и выхожу из игры. Привет. Не слушай Карасика, он осел. Пришло сообщение от Инги, причем с нового номера. «Блин, она же видит, что я в игре, ведь из друзей я ее не убрал, и точно!» «Ты опять прыгал за добычей?» «Был в игре, ночи от недоступен, как успехи!» «Мне любопытно!» — и жалостливый смайлик, и тут же звонок от нее. «Ты чего такой трус?» — разговор начался с наезда. «Ничего он тебе не сделает, дверь вообще не он резал. Если боишься, давай в кафе встретимся». «Инга, нам надо расстаться. Не звони мне больше!» Нарочито трагичным голосом сообщаю я и кладу трубку. Опять иду в игру и удаляю единственного друга из списка друзей. Уф, шпионажа от бывшей подруги больше не будет. Возвращаясь в Реал, сбрасываю ее звонок с нового номера, включая его в черный список и ставлю режим приема звонков только от контактов. Ну, все кажется. Квартира Карасика в Москве. Сбросил. Он Общаться не хочет. Даже зло берет. Никогда меня не бросали, — обиженно говорит Инга, поворачиваясь на бок в кровати. Убила бы. — Это потому что еще молодая и красивая, — ржет Карасев. Потом тебя будут чаще опрокидывать. Да сдался я тебе этот лох. Подумаешь, разок переспала. А вот заяву реально могли в полицию оформить. Лох зато любил меня. Да и не разок, а два. Один раз в реале, второй в виртуале. «А знаешь, какая мелодия у него на меня на телефоне? Марш Мандельсона!» «Не любитель маршей!» — зевнул любовник Инги, нисколько не озадаченный ее чувствами. «Дубки, Одинцовский район. Иду в магазин и набираю себе полуфабрикатов. Это я еще способен приготовить. Котлетки там пожарить, даже антрекот или отбивную. Сделаю с макаронами себе. Стою на кассе и слышу разговор двух парней позади меня». Один брюнет, другой блондин, оба подкачаны под метр восемьдесят моего возраста и явно не бедствуют, судя по покупкам. Икра, дорогой коньяк, сыр тоже не из дешевых. «Витек, ты совсем из клана вышел?» — спрашивает один. «Нет развития на тех делянках, где мы бегаем. Новых растений минимум, а иначе моего травника не качнуть. Как взял десятый уровень навыка, так уже почти месяц его апнуть не могу». С головой попытался порешать, так я еще и виноват остался, молтино одеяло на себя. Сам знаешь, кроме тебя мои травы никому не упираются. А ты, Кири, остаешься? Да я тоже, скорее всего, уйду, хотя жалко. Я в клане с первого дня, и алхимика моего ранга у нас больше нет, подставлю ребят. Но у меня проблемы с деньгами, ты же в курсе. Надо думать в первую очередь о себе, задумчиво отвечал второй. Запиши мой новый номер, я его сменил на всякий случай», — предлагает Витек. Молча и не привлекая их внимания, запоминаю номер телефона, рассчитываясь на кассе и ухожу. А ведь это выход. Травник и алхимик сразу русские. Значит, проблем с коммутацией не будет. Еще, судя по всему, и соседи по поселку. На стойке телефонной компании оформляю симку для звонков. Вечером от нее откажусь и вычислить меня не смогут». Симки ленивые продавцы не сразу регистрируют. Могут через неделю, а могут вообще забить на это дело. Да и не похоже, что парни побегут стучать на меня, сообщая мой номер телефона. Не откладывая в долгий ящик, звоню Травнику. «Привет, меня зовут воевода. Я глава нового поселения и слышал, что ты недавно вышел из клана. Так вот, я собираю команду в свой замок. Для Травника там самый настоящий рай». Новые растения, неизведанные территории. Ведь застава, так называется мой замок, стоит прямо на границе земной зоны. Есть желание принять участие в конкурсе».